Прием 28. -й. Пишем просто, пишем не по правилам. В школе нас учили, что начинать предложение с «а» или «но» нельзя. А вот в копирайтинге можно, но, конечно, не «а» бы как, только когда это реально требуется. И таких примеров немало. Копирайтер не филолог, его текст не должен быть стилистически идеальным, его текст должен убеждать. Какие уж там приёмы мы для этого применим? Вопрос второй. Поэтому давайте веселиться и приводить филологов в ужас. Любая длина, любой порядок. Пример правильного текста. Компания занимается продажей коттеджей, постройкой бань, проектированием сооружений, поставкой стройматериалов. Пример неправильного, но сильного текста. Мы продаём коттеджи А еще строим бани. Если нужно, поставим строй материалы или сделаем проект сооружения. Много услуг от одной компании. Первый пример вверен по своей сути, но выглядит убого. Второй – кошмар филолога, но будет хорошо продавать. Знаете, в чем его сила? Во втором примере смысл не размазан в блеклое перечисление. Каждый ударный пункт выделен и обособлен – Это приковывает внимание. Отсюда правило: пишите, чтобы убеждать, а не чтобы вас похвалила ваша учительница русского языка. Начинать с и, но, а запросто. Да, это не приветствуется, но это работает. Поэтому смело используйте и ни на кого не оглядывайтесь. Главное, чтобы не ломалась ритмика текста, остальное мелочи и глупости. Предложение из одного слова хорошие предложения из одного, из двух слов, даже если из трёх. Важно, чтобы они были ритмичными. Ритмичные значит, подойдут. Если же кто-то говорит, что в любом предложении должно быть подлежащее и сказуемое, скажите ему, что это правило на убедительный копирайтинг не распространяется. Пишите так, как говорите. Это стоит запомнить. Искусственное усложнение текста рушит всю магию убеждения. Я мог бы написать эту книгу в очень нудной тональности, с массой сложных терминов и длинных предложений. Я видел десятки таких книг, их не хочется читать. Эту же книгу читать проще. Она приближена к нормальной речи и не напрягает. Так и с текстами. Не усложняйте. Даже директора огромных корпораций и миллионеры Обычные люди, они тоже устают от канцелярищины и сложных терминов. Скажите людям так, чтобы они не напрягались, и читатели ответят вам взаимностью. Идём дальше. Мысли на полях. Принято считать, что грамотная аргументация это что-то вроде синонима убеждения. Дескать, раз доказал, то уже считается, что и убедил. На самом деле это совсем не так. Доказательства само по себе вообще ничего не значат. Но вот доказали вы мне, что капуста полезна для здоровья. Брошусь ли я с завтрашнего дня на рынок скупать капусту? Нет, вы лишь доказали, но не убедили. Если же вы убедите меня, что достаточно съедать по 500 г капусты в день, чтобы через полгода вылечилась какая-то конкретная болячка, тогда я побегу в припрыжку, чувствуя разницу. Убеждение Нельзя навязать. Его нельзя подчинить законам логики. Убеждение можно только увлечь и заразить. Именно поэтому и проваливаются многие авторы, пишущие в информационных и прочих стилях. Они дают факты, но не заражают. Кастрируя тексты, люди убирают из них эмоции, а значит, такие тексты будут только информировать, не более. Об этом всегда стоит помнить.